Глава четвертая Мыторство второе Вы не поверите, как вы нас самих ободряете, Дмитрий Федорович, вашей этой готовностью, — заговорил Николай Парфенович с оживленным видом и с видимым удовольствием. засиявшим в больших светло-серых на выкоте, очень близа рук впрочем, в глазах его, с которых он за минуту пред тем снял очки. И вы справедливо сейчас заметили насчёт этой взаимной нашей доверенности, без которой иногда даже и невозможно в подобные важные сте делах. в том случае и в смысле, если подозреваемое лицо действительно живое, надеется и может оправдать себя. С нашей стороны мы употребим всё, что от нас зависит. И вы сами могли видеть даже и теперь, как мы ведём это дело. И вы одобряете, и полит Кирильч обратился он вдруг к прокурору. «О, без сомнения, одобрил прокурор хотя и несколько суховато сравнительно с порывом, Николай Парфёноч. замечу раз, но всегда. Новоприбывший к нам Николай Парфёноч с самого начала своего у нас поприща почувствовал к нашему Ипалиту Кирильчу, прокурору, необыкновенное уважение и почти сердцем сошёлся с ним. Это был почти единственный человек, который безусловно поверил в необычайный психологический и ораторский талант нашего обиженного по службе политика Кирильча. И вполне верил и в то, что тот обижен. О нём слышал он ещё в Петербурге. Зато в свою очередь, молоденький Николай Парфюнчик оказался единственным тоже человеком в целом мире, которого искренно полюбил наш обиженный прокурор. Дорога сюда, они успели кое в чём сговориться и условиться насчёт предстоящего дела. И теперь за столом востренький ум Николая Парфёна сейчас хватавал на лету и понимал всякое указание. — Всякое движение в лице своего старшего сотоварища, с полуслова, со взгляда, с полмига глазком. — Господа, предоставьте мне только самому рассказать и не перебивайте пустяками. Я вам мигом все изложу, — кипятился Митя. — Прекрасно, с... благодарю вас. Но прежде чем перейдём к выслушанию вашего сообщения, вы бы позволили мне только констатировать ещё один факт, для нас очень любопытный, именно о тех 10 рублях, которые вы вчера около 5 часов взяли в займы под заклад пистолетов ваших у приятеля вашего Петра Ильича Перхотина. заложил господа заложил за 10 рублей. И что ж дальше? И вот и всё. Как только воротился в город с дороги, так и заложил. А вы воротились с дороги? Вы ездили за город? Я ездил господа за 40 верст ездил, а вы и не знали. Прокурор и Николай Паршёнч переглянулись. И вообще, если бы вы начали вашу повесть, со систематического описания всего вашего вчерашнего дня с самого утра. Позвольте, например, узнать, зачем вы отлучались из города и когда именно поехали и приехали, и все эти факты. Так вы бы так и спросили с самого начала, громко рассмеялся Митя. Если хотите, то дело надо начать не со вчерашнего. А с третьего днишнего дня с самого утра тогда и поймёте куда, как и почему я пошёл и поехал. Пошёл я, господа, третьего дня утром к дешнему купчине Самсонову. Занимать у него 3000 денег под вернейшее обеспечение. Это вдруг приспечало, господа, вдруг приспечало. Позвольте прервать вас. Ежели вот перебил прокурор. Почему вам так вдруг понадобилось и именно такая сумма, то есть в 3.000 руб.? Э, господа, не надо бы мелочи. Как? Когда и почему? И почему именно денег столько, а не столько? И вся эта гаможня ведь это в трёх томах не упишешь. Да ещё и эпилог потребуется. Всё это проговорил Митя с добродушною, но нетерпеливой фамильярностью человека, желающего сказать всю истину и исполненного самыми добрыми намерениями. Господа, как бы спохватился он вдруг. Вы на меня не ропщите за мою брекливость, опять прошу. Поверьте ещё раз, что я чувствую полную почтительность И понимаю настоящее положение дела. Не думайте, что и пьян. Я уж теперь отрезвился. Да и что пьян, не мешало бы вовсе. У меня ведь как? Отрезвел, поумнел, стал глуп. Напился, оглупел, стал умен. Ха-ха! А, впрочем, я вижу, господа, что мне пока еще... Неприлично острить пред вами, пока то есть не объяснимся. Позвольте наблюсти собственные достоинства. Понимаю же я теперешнюю разницу. Ведь я всё-таки пред вами преступник сижу. Как стало быть в высшей степени неровня, а вам поручено меня наблюдать. Не погладите же вы меня по головке за Григория. Нельзя же в самом деле безнаказанно головы ломать старикам, ведь упрячете же вы меня за него по суду, ну, на полгода, ну, на год в смирительный, не знаю, как там у вас присудят, хотя и без лишения прав, ведь без лишения прав прокурор. Ну, так вот, господа, понимаю же я это различие, но... Согласитесь, и в том, что ведь вы можете с самого Бога сбить с толку такими вопросами: где ступил? Как ступил? Когда ступил и во что ступил? Ведь я собьюсь, если так. А вы сейчас лыко в строку и запишете, и что ж выйдет? Ничего не выйдет до да, наконец. Если уж я начал теперь врать, то и докончу. А вы, господа, как высшего образования и благороднейшие люди, меня простите. Именно закончу просьбой: разучитесь вы, господа, этой козёнщине допроса. То есть сперва, видите ли, начинай с чего-нибудь мизерного, с ничтожного. Как, дескать, встал, что съел, как плюнул, И, усыпив внимание преступника, вдруг накрывая его ошеломляющим вопросом «Кого убил? Кого обокрал? Ха-ха! Э -э -э, ведь вот, ваша козелчина, это ведь у вас правило! Вот на чем вся ваша хитрость-то зиждется! Да ведь это вы мужиков усыпляете подобными хитростями, а не меня! Я ведь... «Понимаю дело!» «Сам служил! Ха-ха! Не сердитесь, господа! Прощайте дерзость!» — крикнул он, смотря на них с удивительным почти добродушием. «Ведь Митька Карамазов сказал, стало быть, можно и извинить, потому умному человеку не извинительно, а Митьке извинительно! Ха-а-а!» Николай Парфенович Слушал и тоже смеялся. Прокурор хоть и не смеялся, но зорко, не спуская глаз, разглядывал Митю, как бы не желая упустить ни малейшего словечка, ни малейшего движения его, ни малейшего сотрясения малейшей черточки в лице его. Мы, однако, так и начали с вами первоначально. отозвался, всё продолжая смеяться, Николай Парфёнч. Что не стали избивать вас вопросами, как вы встали поутру и что скушали, а начали даже со слишком существенного. Понимаю, понял, и оценил, и ещё более ценю настоящую вашу доброту со мной, беспримерную. достойную благороднейших душ мы тут трое сошлись люди благородные и пусть всё у нас так и будет но в взаимном доверии образованных и светских людей связанных дворянством и честью и во всяком случае позвольте мне считать вас за лучших друзей моих в эту минуту жизни моей в эту минуту унижения чести — Моей. — Ведь не обидно это вам, господа? — Не обидно? — Напротив, вы все это так прекрасно выразили, Дмитрий Федорович. — Важно и одобрительно согласился Николай Парфенович. — А мелочи, господа, все эти крючкотворные мелочи прочь! — восторженно воскликнул Митя. — А то это просто выйдет черт знает что. Ведь не правда ли? — Да. «Вполне последую вашим благоразумным советам», — ввязался вдруг прокурор, обращаясь к Мите. «Но от вопроса моего, однако, не откажусь. Нам слишком существенно необходимо узнать, для чего именно вам понадобилась такая сумма, то есть именно в три тысячи». «Для чего понадобилась...» Ну, для того, для чего? Ну, долг отдать кому именно? Это положительно отказываюсь сказать, господа. Видите, не потому, что не мог сказать, а ли не смел, а ли опасался, потому что это плёвые дела и совершенно пустяки, а потому не скажу, что тут принцип. Это моя честная жизнь. Я не позволю вторгаться в мою частную жизнь. Вот мой принцип. Ваш вопрос до дела не относится. А все, что до дела не относится, есть моя частная жизнь. Долг хотел отдать. Долг чести хотел отдать. А кому? Не скажу. — Позвольте нам записать это, — сказал прокурор. — Сделайте одолжение. Так и записывайте, что не скажу и не скажу. Пишите, господа, что считаю даже бесчестным это сказать. Эх, у вас времени-то много записывать. Позвольте вас милостивый государь предупредить и ещё раз вам напомнить, если вы только не знали этого, с особенным и весьма строгим внушением проговорил прокурор. что вы имеете полное право не отвечать на предлагаемые вам теперь вопросы. А мы обратно никакого не имеем права вымогать у вас ответы. Если вы сами уклоняетесь отвечать по той или другой причине, это дело личного соображения вашего. Но наше дело состоит опять-таки в том, чтобы вам в подобном нынешнем случае представить на вид и разъяснить всю ту степень вреда, которую вы сами же себе производите, отказывая ждать то или другое показание. Затем прошу продолжать. Господа, я ведь не сижусь. Я забормотал было Митя, несколько сконфуженным внушением. Вот, видите, господа, этот самый Самсонов, к которому я тогда пошёл. Мы, конечно, не станем приводить рассказ его в подробности, о том, что уже известно читателю. Рассказчик нетерпеливо хотел рассказать всё до малейшей чёрточки и в то же время, чтобы вышло поскорей. Но по мере показаний их записывали, а стало быть, необходимо его останавливали. Дмитрий Фёдорович осуждал это, но подчинялся, сердился, но пока ещё добродушно. Правда, вскрикивал иногда: "Господа, это самого Господа Бога взбесит!" Или: "Господа, знаете ли вы, что вы только напрасно меня раздражаете?" Но всё ещё восклицая это своего дружески экспансивного настроения пока не изменял. Таким образом он рассказал, как надул его третьего дня Самсонов. Он уже так гадавал, сы теперь вполне, что его тогда надули. продажи часов за 6 рублей, чтобы добыть на дорогу денег, совсем ещё неизвестное следователю и прокурору, возбудило тотчас же всё чрезвычайное их внимание и уже к безмерному негодованию Мики. Нашли нужным факт этот в подробности записать. в виду вторичного подтверждения этого обстоятельства, что у него и на конуне не было уже ни гроша почти денег. Мало помалу Митя начал становиться угрюмым. Затем, описав путешествие к лягавому и проведённую в угарной избе ночи прочь, довёл свой рассказ и до возвращения в город. И тут начал сам, без особенной уже просьбы, подробно описывать ревнивые муки свои с Грушенькой. Его слушали молча и внимательно, особенно вникли в то обстоятельство, что у него давно уже завёлся наблюдательный пункт за Грушенькой у Фёдора Польча на задах в доме Марьи Кондратьевны. и о том, что ему сведения переносил Смердяков, это очень отметили и записали. О ревности своей говорил он горячо и обширно, и хоть и внутренне настыдясь того, что выставляет свои интимнейшие чувства, так сказать, на всеобщий позор, но, видимо, пересиливал стыд, чтобы быть правдивым. Безучастная строгостью встремлённых пристально на него во время рассказа взглядов следователя и особенно прокурора смутил его наконец довольно сильно. Этот мальчик Николай Парфёмович, с которым я ещё всего только несколько дней тому говорил глупости про женщин, и этот больной прокурор Не стоит от того, чтобы я им это рассказывал, грустно мелькнуло у него в уме. Позор! Терпи, смиряйся и молчи, заключил он свою домысль стихом, но опять-таки скрепился вновь, чтобы продолжать далее. Перейдя к рассказу о Хохлаковой, даже вновь развеселился и даже хотел было рассказать об этой барыньке Особый недавний анекдотик, не подходящий к делу, но следователь остановил его и вежливо предложил перейти к более существенному. Наконец, описав свое отчаяние и рассказав о той минуте, когда, выйдя от Хохлаковой, он даже подумал, скорее зарезать кого-нибудь, а достать три тысячи, Его вновь остановили, и о том, что зарезать хотел, записали. Митя безмолвно дал записать. Наконец дело дошло до той точки в рассказе, когда он вдруг узнал, что Грушенька его обманула, и ушла от Самсонова тотчас же, как он привел ее, тогда как сама сказала, что просидит у старика до полуночи. Если я тогда не убил господа эту финю, то потому только, что мне было некогда, вырвалось вдруг у него в этом месте рассказа. И это тщательно записали. Митя мрачно подождал и стал было повествовать о том, как он побежал к отцу в сад, как вдруг его остановил следователь И раскрыв свой большой портфель, лежавший под для него на диване, вынул из него медный пестик. "Знаком вам этот предмет?" показал он его Мите. "Эх, да," мрачно усмехнулся он. "Как не знаком? Дайте-ка посмотреть." "А чёрт, не надо. Вы о нём упомянуть забыли," заметил следователь. А чёрт. Не скрыл бы от вас. Небось без него бы не обошлось, как вы думаете? Из память только вылечила. Благоволить уже рассказать обстоятельно, как вы им вооружились? Извольте. Благоволю господа. И Митя рассказал, как он взял пистик и побежал. Но какую же цель имели вы в предмете вооружишь таким оружием? какую цель? Никакой цели, захватил и побежал. Зачем же, если без цели? И в мике кипела дасада. Он пристально посмотрел на мальчика и мрачно и злобно усмехнулся. Дело в том, что ему всё стыднее и стыднее становилось за то, что он сейчас Так искренно и с такими излияниями рассказал таким людям историю своей ревности. Наплевать на пестик, вырвалось вдруг у него. Однако же, с... ну, от собак схватил, ну, темнота, ну, на всякий случай. А прежде вы тоже брали, выходя ночью со двора, какое-нибудь оружие? Если боялись так темноты. Э, чёрт. Фу, господа, с вами буквально нельзя говорить, вскрикнул Митя в последней степени раздражения. И обернувшись к писарю, весь покраснев от злобы, с какой-то истоплённой ноткой в голосе быстро проговорил ему: "Запиши сейчас, сейчас, что схватил с собой пестик, чтобы бежать" убить от самого его Фёдора получа ударом по голове. Но довольны ли вы теперь, господа? Отвели душу, проговорил он, уставившись с вызовом на следователя и прокурора. Мы слишком понимаем, что подобные показания вы дали сейчас в раздражении на нас и в досаде на вопросы, которые мы вам представляем. которые вы считаете мелочными, и которые в сущности весьма существенны, сухо проговорил ему в ответ прокурор. Да по мелочке же, господа, ну взял пестик. Ну для чего берут в таких случаях что-нибудь в руку? Я не знаю для чего. Схватил и побежал, вот и всё. Стыдно, господа. Пассон да вольно, право. А то клянусь, я перестану рассказывать. Он облокотился на стол и подпёр рукой голову. Он сидел к ним боком и смотрел в стену, пересиливая в себе дурное чувство. В самом деле, ему ужасно, как хотелось встать и объявить, что более не скажет ни слова, хоть видите на смертную казнь. Видите, господа, проговорил он вдруг, с трудом пересиливая себя. Видите, слушаю я вас, и мне мерещится. Я, видите, вижу иногда во сне один сон. Один такой сон, и он не часто сницы повторяется, что кто-то за мной гонится. Кто-то такой, которого я ужасно боюсь, гонится в комнате ночью. Ищет меня, а я прячусь куда-нибудь от него, за дверь или за шкаф, прячусь унизительно. А главное, что ему отлично известно, куда я от него спрятался. Но что он будто бы нарочно притворяется, что не знает, где я сижу, чтобы дольше промучить меня, чтобы страхом моим насладиться. Вот так. Это и вы теперь делайте. На то похоже. Это вы такие, видите сны? Осведомился прокурор. Да, такие вижу сны. Вы уж не хотите ли записать, криво усмехнулся Митя. Нет сны не записать. Да всё же любопытны у вас сны. Теперь уж не сон, Реализм, господа. Реализм действительной жизни. Я волк, а вы охотники, но ну, и травите волка. И вы напрасно взяли такое сравнение. Начал было чрезвычайно мягко Николай Парфёнч. Не напрасно, господа. Не напрасно, вскипел опять Митя. Хотя и, видимо, облегчив душу выхваткой внезапного гнева, начал уже опять добрить с каждым словом. Вы можете не верить преступнику или подсудимому, изтезуемому вашими вопросами, на благороднейшему человеку Господа, благороднейшим порывам души смело это кричу. Нет. Этому вам нельзя не верить. Права даже не имеете. Но молчи, сердце. Терпи, смиряйся и молчи. Ну что же? Продолжать, мрачно оборвал он. Как же сделаете одолжение? ответил Николай Парфёнович.